Я усаживаюсь в такси, дав мальчику чаевые десять франков. Кажется, он не очень доволен. Наверное, за ночное обслуживание у них принято давать больше. Но в том случае, если они появляются вовремя. Я говорю водителю, парню лет двадцати пяти, в Канны. Он даже не спрашивает, куда именно. Это потом я поняла, почему он не спросил. Канны на самом деле маленький поселок, в нем всего несколько улиц. Он легко трогает машину с места. На всякий случай я оборачиваюсь. Никого хотя на другой стороне улицы тронулась какая-то машина. Или мне показалось? Довольно быстро мы выезжаем на трассу. Дорога между Ниццей и Каннами тоже особенная. Такое ощущение, что часть дороги пробита внутри скалы. По обеим сторонам возвышаются холмы. Мы несемся на большой скорости в сторону кан. Я все время смотрю назад, но там мелькают фары разных автомобилей, и какой из них был у отеля, мне трудно отсюда различить. Откуда я знаю, кто за нами едет? Ночью на трассе много машин. — Куда вас отвезти? — спрашивает водитель, когда мы подъезжаем к городку. — В отель, — поясняю я ему, глядя на часы. Уже второй час ночи. — Какой отель? — улыбается водитель. — Мажестик, Мартинес, Карлтон Интерконтиненталь или Нага Хилтон? — Но откуда я знаю, какой отель мне нужен? В любом случае мне понадобится номер до утра. Зачем мне дорогой отель? — Мне нужен недорогой отель. В Каннах есть трехзвездочные отели? — «В все есть», — улыбается молодой человек, направляя машину в сторону вокзала. Мы подъезжаем к небольшому зданию, и он, оставив меня в салоне автомобиля, идет в отель. Я невольно оглядываюсь по сторонам. Интересно, куда он меня привез? Что это за отель? Кажется, какая-то ночлежка. Убежав от Цирила, я могу нарваться на бомжей или наркоманов. Куда он меня привез? Я смотрю по сторонам и вдруг с ужасом замечаю, как к такси подъезжает другая машина. Я его слишком хорошо знаю, чтобы спутать. Это Мерседес цирила. Они следили за мной все время, двигаясь от самой Ниццы. Машина останавливается. И в этот момент я резко открываю дверцу и вываливаюсь из машины. У меня нет времени ждать, пока меня убьют. Я бегу за ближайший дом и неожиданно слышу треск разбиваемого стекла. И это что еще такое? Они бросаются в меня камнями? Совсем с ума сошли? Я оборачиваюсь и вижу, что Цирил целится в меня из пистолета с длинным дулом. Но надо же быть такой дурой! Он стреляет в меня из пистолета с глушителем, поэтому выстрелы не слышны. Цирил стреляет еще раз, и пули едва не задевает мне ухо. Мое счастье, что этот подонок плохо стреляет. Говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Наверное, бездарный также бездарен во всех своих проявлениях. Если в меня не может попасть с расстояния в двадцать метров. Представляете, о чем я думала в такой момент? Набегу, задыхаясь. Обувь мне мешает, но снять ее на ходу не могу. Забегаю за следующий угол и дальше. Пусть они меня найдут. Когда я была студенткой, то брала призы по легкой атлетике. И хотя сейчас у меня дышка, я сильно располнела. Тем не менее, некоторые навыки остались. Я успеваю снять обувь и бросить ее в сумку. Я бегу изо всех сил, просто лечу над тротуаром. Почему в этих чертовых канах нет полицейских? Куда они все подевались? Я забегаю еще раз за угол. Если так пойдет дальше, то скоро я потеряю ориентацию и, сделав полный круг, окажусь за спинами своих преследователей. Этого нельзя допустить, поэтому я бегу в сторону моря и неожиданно оказываюсь на берегу. Впереди ничего нет, только слышен шум моря. Оглядываюсь по сторонам. Неужели здесь нет ни такси, ни приличных отелей? Нельзя здесь долго оставаться. Лучше побегу в другую сторону. С сумкой в руках я бегу в сторону светящихся окнами домов. Никогда не думала, что попаду в такую глупую ситуацию. Ночью в Канах. Навстречу мне шагает пожилая пара. Им лет по семьдесят. Он в шортах и в темной майке, а она тоже в шортах и в светлой майке. Конечно, польза от них мало, но хотя бы узнаю, куда бежать и в какой стороне находится полиция. — Где здесь полиция? — спрашиваю я у этих придурков. Они лопочат что-то по-немецки. Такое ощущение, что здесь только немецкие туристы. Как объяснить им, что мне нужно? И оставаться долго здесь нельзя, иначе меня догонят и пристрелят вместе с этими бодрыми старичками. Махнув на них рукой, я бегу дальше. Оглянувшись в очередной раз, я вдруг вижу моих преследователей. Напрасно я бегу по главной улице, нужно скрыться в другом месте. Я круто сворачиваю на соседнюю улицу и бегу, уже не обращая внимания на случайных прохожих. Они мне все равно не помогут. Может, закричать? Но меня увезут в полицию за нарушение общественного порядка, потом внесут в компьютер, где собираются все данные на приехавших в шенгенскую зону туристов, и больше никогда не пустят в страны Западной Европы за правонарушения я это точно знаю. И вообще лучше не обращаться в полицию, ведь я не могу ничего доказать. Я вряд ли смогу найти улицу, где в меня стрелял Цырил, А без этого мне никто не поверит. Портье менеджер скажут, что я обычная истеричка. А водитель такси обвинит меня в том, что я сбежала, не заплатив за проезд».